Глава четвертая. Эпиграф. В всем мире все превратно, тленно, И все к ничтожеству идет, Лишь имя добрых незабвенно. Оно из века в век пройдет. Остолопов. Уединение. Прокурорский диван. Словарь поэзии — конец эпохи. В 1808 году Николай Остолопов из Министерства иностранных дел перешел в Министерство юстиции и был назначен прокурором в Вологду. Здесь Николай Федорович получил ту возможность счастливого уединения, о которой петербургский чиновник и мечтать не мог. В послании к приятелю в столицу По всей видимости, этим приятелем был Александр Измайлов, а Столопов заманчиво рассказывает о своем образе жизни. На дворе был еще 1810 год. Можно было и благодушествовать, и острить. А я в моей укромной хате приятно хорошо живу, как в царской будто бы палате, и счастья больше не зову, Женой и сыном я любуюсь, то с ним, то с нею поцелуюсь, и порезвюсь, а пошалю, как водится, в подлунном свете, то запираюсь в кабинете, и там я на диване сплю. Примечание. Поэты Вологодского края, XIX века. Христоматия. Часть первая. Вологда. 2005 год. Страница 60-63. Конец примечания. Про сон в кабинете — шутка. До дивана Николай Федорович добирался глубокой ночью. Прокурор был завален бумагами, требовавшими его каждодневного внимания. А занятия словесностью... Стихотворные послания друзьям были всего лишь разминкой пера. Заветный труд, над которым Остолопов проводил все свободное время — В годы Вологодского прокурорства Словарь древней и новой поэзии Конечно, это не история государства российского Но для развития русской словесности Сочинение в высшей степени полезное Написание словаря заняло у Остолопова 14 лет Получилось три больших тома Содержавших 400 статей Не мог я вообразить писал Остолопов в предисловии, что наполнение оного будет столь много трудно. Все свободное от занимаемых мною должностей время употреблено было для составления и приведения, возможно, и по силам моим совершенство сего словаря. К 1821 году, когда словарь вышел в свет, Николай Федорович уже несколько лет как служил в Петербурге, занимая, как и прежде, совершенно неромантические должности, председатель шоссейного комитета, управляющий конторой коммерческого банка, но о Вологде не забывал. В отделе редких книг Вологодской областной библиотеки сохранился уникальный экземпляр словаря древней и новой поэзии с дарственной надписью автора. Вологодской губернской гимназии приносит в дар сочинитель статской советника кавалер Николай Федорович Астолопов, урожденец и дворянин Вологодской губернии, 18 декабря 1821 года, Санкт-Петербург. Современный исследователь так характеризует труд Астолопова. В словаре Рассматриваются 424 риторические тропы и фигуры, принадлежащие равно и прозе, и поэзии. Их краткая история подкрепляется цитатами не только из античной западной литературы, но и из произведений Ломоносова, Державина, Востокова, Мерзлякова, Крылова, Гнедича, Батюшкова, Жуковского – а в двух случаях Пушкина, тогда еще только начинавшего свой творческий путь. Для сравнения укажем, что в современном поэтическом словаре Квятковского 1966 год в капитальном справочнике по теории литературы объясняется около 670 терминов, а ведь Остолопов опирался на неизмеримо меньший материал, и словарь его был первым опытом подобного рода. Поэтому, несмотря на архаичность и схоластику, он все же сослужил немалую службу и почти на столетие остался единственным источником поэтической терминологии. Казалось бы, столь ревностное и бескорыстное служение поэзии должно было принести автору заслуженное признание коллег-литераторов и уважения всех почитателей русской словесности, так бы и было, очевидно, появись словарь лет на десять раньше, но кропотливый труд Остолопова по духу и стилю своему принадлежал эпохе классицизма, как сам он принадлежал эпохе Александра I, а обе эти эпохи заканчивались. Михаил Дмитриев, племянник Ивана Ивановича Дмитриева, вспоминал потом что именно в 1820-е годы стало возможно все осмеять, из всего сделать карикатуру, талант не защищал уже человека и оскорблял завистливую посредственность. Примечание. Дмитриев. Мелочи из запаса моей памяти. Москва, 1869 год, страница 123. Конец примечания. Да, талант Остолопова был скромен, но те, кто нападал на Николая Федоровича, и не вчитывались в его труды. Им казалось, что это смешно. Фамилия Остолопов и при этом человек с идеалами. Остолопов, а занимается теорией литературы, а ту его... Последний прижизненный печатный отзыв о Николая Федоровиче был откровенно карикатурным. В России есть некто, плохой стихотворец, Николай, по-батюшке не знаем как, Остолопов. Московский телеграф, 1829 год. Отчество Остолопова. Легко было уточнить по петербургскому адрес-календарю, несомненно, стоявшему на полке в редакции, но, видно, кому-то хотелось ударить побольнее». В том же 1829 году Николай Федорович получил назначение в Астрахань, где и скончался через четыре года.